Тот шустро насыпал в каждую кружку по порции сахара специальной меркой, сделанной из нержавейки, и похожей на охотничью мерку для дроби. Через несколько минут Коля получил шесть порций сливочного масла, завёрнутого в белую бумагу, а затем хлеб и занёс в бачок с кипятком. Когда принесли пшённую кашу, парни сели за стол. В белый наздристый хлеб которые втерме давали малолеткам только на завтрак, они втёрли 15 г масла и стали завтракать. Гели они не торопясь, особенно когда пили чай с сахаром и маслом, в удовольствие растягуль. После завтрака Коля собрался со стола миски и поставил их у дверей. Теперь малолетки лёжа на кроватях курили и ждали вывода на прогулку. Когда им крикнули «приготовиться», Коля сказал «На прогулку я не пойду. У меня носков шерстяных нет и коцы здоровенные». «Пошли», — позвал цыган. «Мы ненадолго, замерзнем и назад». Вместо шарфов парни обмотали шеи полотенцами, но Коля остался. Как хорошо быть одному. Вот бы они совсем не возвращались. Но ребята минут через 20 вернулись, румяные, весёлые. Отогревшись, цыган взял шахматы. Сыграем в шашки? Сыграем, согласился Коля. Вместо шашек расставили шахматы. Цыган овёл всех взглядом и спросил Колю: Играем на просто так или на золотой петак? Конечно, на просто так. Где же я возьму золотой пятак, если проиграю? За игрой наблюдали, но никто не подсказывал. Коля цыгану проиграл быстро. "Ну, теперь исполняй три желания", сказал цыган, вставая из-за стола и самодовольно улыбаясь. Он потянулся, будто после тяжёлой работы, и встал посреди камеры, скрестив руки на груди. "Какие три желания? Мы так не договаривались". — На «просто так» — это значит на три желания. — А если б на «золотой пятак» — спросил Коль, тогда бы что? — А тогда я бы потребовал у тебя золотой пятак. Ты бы где взял его? — Нигде. Ну и опять три желания. Понял Коля, три желания горели ему так или иначе. — Первое желание говорю я, — цыган поднял вверх указательный палец. — Да ты не бойся, желания простые. Полай на тюремное солнышко, а то оно надоело. Неплохо, если оно после этого потухнет. Пошел, ведь цыган указал ему место. Коля вышел на середину камеры, поднял вверх голову и залаял. Плохо лаешь. Старайся посмешнее. Представь, что ты на сцене, мы зрители, сказал Миша, и тебе надо нас рассмешить. Ты должен не только лаять, но и изображать собаку. А вначале — повой. Коля, глядя на лампочку, завыл. Он решил сыграть роль собаки по-настоящему. Бог с ними, на сцене он выступал не раз. Выл он на разные голоса, потом, обойдя камеру и виляя рукой вместо хвоста, навострил уши другой рукой и загавкал. И ребята покатились со смеху, это им понравилось. Гавкал он долго из разных положений, а потом как будто обессиленный упал на пол и завилял хвостом парни зааплодировали унижение как вчера он не чувствовал это роль лишь только роль удержал он себя и так комбала молодец похвалил его миша смех эту роль исполнил хуже мы его заставляли гавкать до тех пор пока не потухнет лампочка миша затянулся и выпуская дым продолжал Следующий номер нашей программы. Он задумался. Парашютист. Ребята отодвинули стол к самым трубам и поставили на него табурет. Ты должен с табуретки, Миша показал рукой, прыгнуть вниз головой. Нет, возразил Коля, вниз головой я прыгать не буду. Прыгнуть просто могу. «Нет, заорали все на него. Ты должен прыгнуть вниз с головой». «Ты что, боишься?» — спросил его Миша. «Я думал, ты смелый». Коля молчал, он боялся сломать шею. «Если не прыгнешь, получишь морковок и банок в два раза больше, чем вчера».